В министерском кабинете ее секретарь проводит встречу с двумя молодыми девушками-юристами, как помнит Роза, только недавно принятыми на работу. Лю ошеломлена появлением министра, а ее собеседницы за столом замолкают. Да, конечно. Мы поговорим позже. Лю прощается с молодыми сотрудницами, и те, выходя из кабинета, с любопытством косятся на Розу.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 Нет, все равно. Думаю, мы сами разберемся. У нас ведь есть доступ к муниципальным архивам дел об изъятии детей и реестру временно замещающих семей. Да, но зачем тебе это? Мне нужны сведения по делу одной приемной семьи. Оно заведено в местном совете от Схереда. По-моему, в 86-м году, если не ошибаюсь. Не уверена, что дела за те годы оцифрованы. А ты попробуй, ладно?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 Нет, номера не помню, но у них еще до этого уже была приемная дочь, Роза Петерсон. Лю начинает набирать названный Розой номер, но вдруг останавливается и смотрит на нее. Но ведь это же твой. Да, ищи дальше. Я не могу сейчас говорить, о чем идет речь, просто доверься мне. Лю неуверенно кивает, продолжает поиск и вскоре находит нужные данные. Приемная дочь Роза, урожденная Юль Андерсон, приемные родители Поуль и Кирстон Петерсон. Введи их регистрационные номера и поищи одно дело за 1986 год. Лю взобновляет поиск, набирает их номера, но через несколько минут качает головой. За 1986 ничего нет. Как я и говорила, оцифровка еще не завершена, так что, может, посмотри за 87-й или 5-й. У нас в семье тогда появился мальчик, и с ним его сестра. Как звали мальчика, или не знаю, они недолго у нас пробыли, несколько недель или месяцев. Пока они обменивались репликами, Лю ввела все данные и теперь внимательно вглядывается в монитор. Кажется, нашла. В 87-й год.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 «Роза, что с тобой? Мне это не нравится. Может, Стейну позвонить или...» Роза качает головой. Она едва переводит дух, но все же заставляет себя прочесть текст снова. Теперь, для того, чтобы уяснить, что в нем самое главное для нее. Понять, чего добивается от нее изготовитель каштанового веночка, на что хочет сподвигнуть ее. Или она уже опоздала.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 Понятно, р о з и следует молчать, если она не хочет потерять надежду все-таки узнать, что же произошло с Кристиной.